Княжеское землевладение и княжее хозяйство слабо обрисованы в наших источниках, точнее, вовсе не обрисованы, а лишь указаны случайно, мимоходом. Уже приходилось упоминать о княжах-стадах и табунах. Немало можно набрать указаний на княжие дворы и села. Домашнее и полевое хозяйство – княжеское велось преимущественно на труде челяди труде холопском под надзором тюнов сельских тиунов ротайнах тюнов конюших и рядовичей но в связи с вышесказанным особенно существенно отметить что опекаемые княжей защиты изгои прощенники селятся на княжой земле входят в состав Хозяйства. В грамоте смоленского князя Ростислава, 1150 год, князь дает церкви прощенники с медом и с кунами, и с верою, и с продажами, и не надо бы их судить и никакому же человеку. Близ Пскова было село, называвшееся Пущеник. Также грамота дает церкви село Дроссенское с изгой и с землю, село Ясенское и с землею и с изгои. Отмечу тут одну черту. Прощенники и изгои дарятся церкви со всеми доходами, в том числе судебными, и переходят под юрисдикцию епископа. Князь дарит свое и та юрисдикция которую он дарит это юрисдикция не общего права а его собственноственная вотчинная это отчуждение прав князя сложившихся внутри союза княжеской защиты стоящих вне сферы его государственноправовых отношений к полости книжению Теперь мы можем несколько расширить выставленные выше положения относительно дружины. Принимая общее заключение Сергеевича, что народ составляет главную силу князей, я уже отметил, что князь, опираясь на свое одиначество с вечевой общиной, имел и вне ее другую опору – в дружине. Но для правильного представления о положении князя в волости необходимо это суждение расширить, заменить другим, более широким. Дружина, в собственном смысле слова, лишь один из элементов той своеобразной организации, стоящей внутри волости, но вне народной общины, которая составляла самостоятельную опору того, что можно назвать общественным положением князя. Вся эта организация, состоящая из княжего двора и княжих сел, из княжой дружины, княжих отроков, челяди, челядь равна люди, чел плюс ядь, как чел плюс век, людей-княжих, несвободного и полусвободного населения – княжих сел, не только окружала князя группы людей, дававших ему личные силы для развития его княжей деятельности, правительственной и военной, но также давала независимую материальную базу его общественному положению в особом княжем, по-позднейшему сказать, дворцовом хозяйстве. И вся эта организация – входившим в ее состав населением, стояла, говоря современным слогом, вне правового союза народной общины, вне государственной правовой организации государства власти. Внутри ее действовало особое право, которое можно назвать по-позднейшему лодчинным правом. Оно слагалось по аналогии с общенародным, но с теми изменениями, какие вызывались отличиями внутреннего строя княжевого общества сравнительно с общиной народной. Особенно яркий пример дает нам право наследственное. Оно вырастает исторически на основе единства владения. Кавычки открываются. Право наследства, говорит Владимирский Буданов, возникает не из искусственного измышления, а корениться в совладении лиц, живущих в одном доме с наследователем, разделявших труды приобретения имущества и право пользования им. Конец цитаты. примечание Владимирский Буданов, М.Ф., Обзор. Страница 491. примечание Конец примечания. На почве единства владения в двух сравниваемых нами социальных организмах вырастало в одном из них ограничение имущественных прав лица в пользу общины, семейной и соседской, в другом – пользу князя. На одном принципе вырастало два разнородных порядка. С другой стороны, объединенные на основе единства имущества или владения союзы были союзами защиты, и необходимо иметь в виду связь правонаследования с местью за убитого с правом получать и платить за него веру. Эта связь ярко выступает в германском праве. По тюрингской правде месть, плата за убитого и его земля переходят к одному и тому же лицу. По правде солической, кто отрекается от родства, теряет участие в мести, в вергельде, наследстве, а его наследство поступает в фиск. Разобраться в спорных вопросах древнейшей истории русского наследственного права можно только имея в виду взаимную связь указанных сторон древнего быта. Мы видели, что князь защищает своих людей двойной верой. Естественно, задаться вопросом, помогало ли княжее общество своему члену в уплате, например, головщины, если он совершил убийство. Ведь перед Вервью стояла дилемма либо выдать сочлена, либо платить за него. Такая же дилемма стояла перед господином холопа-преступника. Если холоп совершит кражу, то по 57-й статье 3 редакции «Русской правды» господин, будь то князь, будь то боярин, будь то монастырь, платит вдвое истцу. Ударит ли холоп свободного мужа, то господин может или выдать его, или уплатить 12 гривен – сумму, которая значительно выше обычной цены холопа. По-видимому, эти 12 гривен – штраф за невыдачу холопа, так как вознаграждение обиженному, кроме того – полагалось гривно-кунт, если он не предпочитал получить удовлетворение личное. бить и развязавшее. А прежде, во времена Ярослава, даже убить холопа-обидчика или взять холопа себе, судя по варианту карамзинского списка. Отношение князя к преступлениям своих свободных слуг не отмечено в наших источниках. Могу лишь привести рассказ саги об Аллаве, как он в Новгороде убил некоего клеркона. И когда народ сбежался, требуя его смерти, княгиня приняла Аллава под свое покровительство и готова была защищать его своими слугами. Князь примирил обе стороны и присудил плату за убийство, которую княгиня и уплатила, выкупив таким образом Аллава от мести. Связанные защитой и службой с княжем двором, дружинники стояли к князю в особом имущественном отношении. След его остался в статье 119 «Русской правды» о наследстве, которая в первоначальной редакции должна читаться так вычкирываются, А же в боярях любо дружине, равно из первичного, аж в дружине, то за князя задница не идет, но ожи не будет сынов, а дочери возьмут. Кон цитаты. В нашем контексте русской правды противополагаются, Относительно наследства высшие слои княжих людей, называемые тут бояре и дружина, низшему их слою, который в русской правде фигурирует под названием смердов. Об их наследстве в русской правде читаем. Кавычки открываются. А же смерть умрет без детей, то задницу князю, а же будут чери у него дома, то даяти часть на не а же будут замужем то не даяйте части им конец цитаты толкование этих статей крайне спорно в нашей научной литературе но прежде чем касаться разногласий я установлю свое толкование прежде всего о каком имуществе идет речь когда оно называется статок В старших текстах остаток имущество движимое. «И двор зажгоша, и статок его весь поймаша» Читаем в Ипатьевской летописи под 1190 годом. Еще в судебнике 1497 года полное наследство описывается как «статок весь и земли». Затем отмечу, что «выщение, Сама отрицательная форма статьи о боярском и дружинном наследстве вызывает представление, что перед нами отмена порядка, прежде бывшего обычным. Наследство дружинника шло князю при отсутствии сыновей. Перед нами смягчение прежней нормы в пользу дочерей наследниц. Как на смягчение прежней, более суровой нормы смотрит Павлов-Сильванский, и на статью о наследстве смерда, считая ее первоначальной редакцией, вариант, читаемый так, кавычки открываются, «А же смерть умрет, то задницу князю», конец цитаты, и признавая допущение до наследства сыновей смерда уже новостью, «Как бы то ни было», В обеих статьях перед нами особый порядок наследования, в котором обеспечены в известных случаях права князя, уже отодвигаемые в эпоху третьей редакции «Русской правды» XII века на задний план, в вопросе о наследовании и бояр, и дружины, но еще сохранившие силу относительно наследства княжих смердов. Корень этого явления лежит в отмеченных выше особенностях положения дружины и населения княжьих земель, которые ставили их вне общего правового строя. И мне уже пришлось указывать на черты германского, вестготского права, характеризующие ограничение имущественных прав дружинника в пользу князя. Там они проявлялись в правилах, соблюдавшихся при выходе из дружины. Теперь приведу еще примеры, освещающие вопрос о наследстве дружинников, и возьму их из прав славянских. У сербов бояре-служилые назывались властители или властелины. И в законнике Стефана Душана, царя сербского, читаем. Кавычки открываются. Кагде умре властелин, конь добр и оружие досюда да цароу. А свита велика бисерина и злати пояс, да аузьме сын его, и дому царь не аузьме. Конец цитаты. И тут видим уступку в пользу бояр-дружинников. И далее кавычки открываются. «А коли не сына, то има тчерь, да има дщи узети или продати или отдати свободно». Конец цитаты. В «Польской правде» XIII века, статьи 21 и 22 читаем. Кавычки открываются. «Если умрет рыцарь, имеющий сына или двух, или более, которые и получат наследство, то они должны держать мать свою в такой же части власти, как была она прежде, пока она захочет оставаться без мужа. Если же муж не оставил сына, то жена владеет имением, пока остается без мужа. А когда она умрет, то наследство берет господин мужа. А если он оставил дочерей, то должен их господин пристойно наделить и дать столько вещей, как имела мать. Также, если умрет крестьянин, не имея сына, то его господин берет его имущество. Оставил ли муж дочерей, их должен наделить, кто его наследство берет, сын ли его или господин? Конец цитаты. Все это варианты смягчения старого права в пользу сыновей, вдов, дочерей, но не далее. Аналогичные примеры можно, конечно, привести и из германского права, но это завело бы нас слишком далеко. Основные черты описываемого явления и так ясны. Перед нами следы эволюции, состоявший в постепенном выделении личных и наследственных прав лиц свободных, но входящих в личную зависимость от князя. Черты из истории особого княжевого права. Не мудрено, что источники не сохранили первоначальных норм, а дают лишь их изменения и смягчения. Обычное право подвергается записи и кодификации, лишь когда оно переживает ломку, кризис. И потому-то древнейшие памятники права содержат всегда почти смесь архаизмов с новообразованиями, а не стройные системы права. Какое же право было общим рядом с этим особым ватчиннокняжем? Это непрерывное владение семейной общины – постепенно вырабатывающее понятие семейного наследования. Кто был наследником в эпоху русской правды, на это нам ответ дает древнейшая духовная грамота XII века, в которой завещатель, новгородец Климент, делит свое наследство между разными лицами. Главный наследник, кредитор Климента, Георгиевский монастырь потому что не было у меня ни брата, ни сыну. Что касается судеб выморочного имущества по народному праву, то указание на его судьбу вижу в приведенном выше тексте из славянского перевода «Экология», вошедшем в наши кормчие, где в числе наследников такого имущества назван «людской сон», равный «соседское общение». Такое толкование этого указания, как было отмечено, поддерживается и аналогиями западного права, и явлениями позднейшего общинного быта на Руси.